Глава пятая. Идиотская. Очередь на таможенный досмотр. Вызывает у меня мелкий, но стойкий психоз. Первые десять метров я продираюсь сквозь массу спин, голов, рук и ручной клади, помогая себе непробиваемой уверенностью и словами. Извините, мой самолет улетает через двадцать минут. Разрешите пройти, у меня заканчивается посадка. В конце концов, как в принципе и ожидалось, я упираюсь в груди, именно груди, а не грудь, еще одного поборника справедливости. Коренастый мужик лет пятидесяти не меньше, иначе бы просто не посмел, преграждает мне путь, выпитив вперед живот и ухватившись рукой за синюю ленту ограждения. Он что-то говорит, естественно, на испанском. «Извините», — говорю ему, «вы не могли бы по-английски». Он совершает один очень неприятный взмах подбородком. И по его оскалу я понимаю. Это что-то вроде «Ишь ты, до чего обнаглела?» Я ищу глазами более-менее приветливое лицо. «Кто-нибудь может мне перевести?» Но никто, похоже, не заинтересован в оказании услуг переводчика. И я объясняю испанскому мачо, как могу. «Слушай, парень!» Хотя до парня и мог, как мне до балерины. «Будь человеком! Пропусти!» Я опаздываю на посадку. В его коричневых глазах пуговицах бездна безразличия. Он что-то отвечает мне по-испански, что тут же переводит чей-то женский голос. Он говорит, что тут все опаздывают на рейс. Хорошо, думаю. Значит, понимать ты понимаешь, а говоришь принципиально на своём. Ну ладно. Друг, у тебя же наверняка внутренний рейс. А у меня пересадка. И если опоздаю на следующую зависну посреди Европы без денег, друзей, не пропаду, конечно, но, может, попытаешься войти в положение. Я в Канаду лечу. Домой это далеко. И опять это движение подбородком и рука, вжимающаяся в ленту с ещё пущим рвением. У меня есть варианты. Можно попробовать перейти на пролом, но рано или поздно дело закончится тем, что я двину этому мужику А это нехорошо. Можно поискать помощи глазами, и я уже даже сканирую контингент окружающих меня людей в последней попытке найти своего рыцаря. Но, увы, нет больше доверия моей неотразимости. Поэтому подключаю логику. И врубаю в телефоне переводчик. «Айю за ми! Помогите!» Ору о всю глотку. Женщина в форме, до этого стоявшая в добрых двадцати метрах от меня, служитель аэропортного порядка. Она же через секунду подбегает ко мне. Извините, вы говорите по-английски? вопрошаю я её. Да, отвечает. У меня заканчивается посадка. Я задержалась на регистрации багажа. Там сбой в автомате печати стикеров. Я знаю, какой у вас рейс? Сую ей в руки посадочный. Посадочный распечатали? спрашивает удивлённо. Да, багажный не получилось. Странно, удивляется. Взглянув на время моего вылета, кивает и говорит: "Пройдёмте со мной". И вот так, с личным сопровождением, я добираюсь до самого досмотра. Прохожу его быстро. На мне только моя юбка, футболка, балетки и многострадальная сумка цвета ультрамарин, ну и в руках сиреневые босоножки, конечно. Дальше бегу со скоростью света мимо всех призывно светящихся duty free, ресторанов, автоматов дважды запутавшись в указателях и даже не задержавшись у заманчивой двери в туалет. Когда прибегаю к своим воротам, к стойке уже выстроилась длиннющая очередь, а в руках бортпроводницы табличка: "Рейс задерживается". Фак. Даже не заметила, как выскочила. И громко, наверное, получилось, потому что люди в очереди, мои будущие соседи по самолёту, дружно оборачиваются в поисках источника этого самого фак. Девушку в воздушной мятно-голубой юбке из такой же ткани, как и использовали для фаты на вообрачный, им сложно заподозрить в преступленьи, поэтому они сразу теряют ко мне интерес. Все, кроме одного лица в странных отсвечивающих голубым очках. Он только подходит к очереди с вопросом. Вы последняя. Я, киваю в недоумении. Как он тут оказался? Почему подошёл с другой стороны? Исра, за вслед за ним к нашему собранию подгребает коллектив арабских мамаш с детьми и сикх в бирюзовой шапке. Как они все здесь? Я стискиваю зубы и прикрываю на мгновение глаза, потому что от понимания меня бросает в жар. Их провели вначале на регистрацию, а затем моно досмотра каким-то иным, экстренным путём. А если бы я послушала толстушку и осталась, а не рванула сюда? Мой чемодан уже грузили бы на самолёт. Стараюсь не скрипеть слишком громко зубами, но очевидно, на моём лице чересчур красноречиво написаны все мои мысли, потому что вид у сноба в очках, но ну, очень триумфальный. Он не улыбается и ничего не говорит, но от его немого стёба мне кажется, я оглохну. И у меня шевелятся на голове волосы, и грудь ходит ходуном. Что уставился? Говорю ему, и даже выходит вполне спокойно. Вы стоите передо мной. Куда же мне ещё смотреть? Можем поменяться местами, идти вперёд. Это поможет? Он смотрит в упор из сволочь, не может сдержать улыбки. Вы просто сами отвернётесь от это, я думаю, решит вашу проблему. Мою проблему? Конечно. И он включает свой iPad или что у него там, в очках загорается заставка чьё-то фото. В голубом отражении точно не разобрать. Я отворачиваюсь и чувствую его взгляд в мою спину. Да я прямо ощущаю его на своих лопатках, потом на макушке, потом на своей заднице и ногах. Резко разворачиваюсь. Он смотрит в планшет. Но в отражении очков ничего не мелькает. Вспыхиваю и шумно дышу носом. Он поднимает голову. Что? Хватит пялиться на мою задницу. Извините, Но боюсь я не так заинтересован, как вам хочется. Снова прозрачная улыбочка, такая, которой по факту нет, но ты всё равно, блин, понимаешь, что она есть. А как? спрашиваю. И вот теперь он улыбается по-настоящему, как в человеке стоящем передо мной в очереди. Я после вас. И вы мой ориентир в этом отрезке времени. Ориентир? я морщусь. Он становится серьезным и ничего не отвечает. И мне приходится отвернуться, потому что ставить людей на место у меня выходит куда как лучше, чем понимать. В этот момент толпа начинает двигаться. Посадку все-таки открыли. Я иду за ней и стараюсь не прислушиваться к ощущениям в районе своей поясницы, сосредоточившись на разглядывании других людей. И вдруг слышу. «Легко запомнить и выделить толпе человека, окрестившего тебя козлом». И вот теперь я краснею? Серьёзно? Когда это случалось со мной в последний раз? В средней школе, до того, как умерла мама. Внезапно мои глаза замечают в толпе кое-что поинтереснее. Леопардовый костюм и чёрная шляпа на месте, и шарф в тон ей. Всё, как у прекрасной сволочи, угнавшей моё такси. Э, не знаю. Была ли настолько темпераментна всегда? Или эта жизнь так пошатнула мою нервную систему. Но, думаю, мой сноб не успел глазом моргнуть, как меня перед его носом не стало. Моё негодование переместило точку приложения. «Ах ты, сука!» Выдыхаю. «Не поняла?» И по тембру её голоса мой аналитический мозг мгновенно даёт заключение. «Она та ещё, сука!» Мои руки уперты в бока. Меня ненависть достигла точки кипения и нашла наконец справедливый объект для своего стравливания. Как? спрашиваю, подняв брови. Доехала хорошо? А главное, вовремя успела? Извините, но я всё ещё вас не понимаю. Может, объясните, что вам от меня нужно? Узнать, как самочувствие у того, кто украл моё такси? Всё ли в порядке? Успела ли куда-то торопилась? Все ли дела переделала? Она сжимает губы. Вишнёвые помады намазаны на них сильно от души и через край. На пальцах кольца, одна из них обручальная. Костлявая грудь обтянута стареющей, поджаренной то ли в солярии, то ли на испанских пляжах коже. В ушах серьги, судя по блеску, бриллианты. Причём на караты муж не скупился. Судя по количеству пакетов из duty free, висящих на твоих руках, дел переделал немало. Сообщаю свои наблюдения. Скривившись, она наконец подаёт голос. Ну, во-первых, водитель спросил, нужно ли мне в аэропорт. И я всего лишь ответила: "Серьёзно? То есть даже совесть чиста?" А во-вторых, девушки спокойно играющие в телефоне, когда водитель ждёт её у входа, так всё очевидно было не так уж и нужно. Вообще-то я писала сообщение, видимо, очень важное, именно так. Судьба носная. Но все это, во-первых, не твое дело, а во-вторых, не дает тебе права садиться в такси, заказанное не тобой. Благодаря такой справедливой и находчивой тебе мне пришлось с чемоданом, который весил столько же, наверное, сколько твоя неиспользованная совесть, тащиться пешком через пол Барселоны до метро. Всего-то пару кварталов. Вставляет сознанием дело. По пути меня не только ограбили, полностью лишив денег, но еще и пробили голову. Но предел всего в том, что мне пришлось бросить чёрт в чемодан. Поскольку я приехала слишком поздно и никак не успевала с честью и достоинством. Тут мой голос самопроизвольно повышает неизвестно для кого тональность. Выстоять нечеловеческую очередь на регистрацию багажа. Видимо, удар по голове был действительно сильным. Последствия уже ощущаются. Вам бы к доктору. Ну ты, сука. утверждаюсь в оценке, а перед глазами красные пятна, слишком яркие, чтобы я могла сквозь них видеть. «Сеньора?» — меня кто-то грубо похлопывает по плечу. Но мне в этот библейский момент не до мирской суеты. «Чемодан и кошелек, по сути, сущий пустяк. Проживу без тряпок, тарелок и денег, сообщаю ей уже без лишних эмоций. Но я, знаешь ли, очень мстительная». Мы с ней смотрим друг на друга, как две хорошо пожившие на земле гадюки, опытные и с настоявшимся ядом. И подначивает она меня, а я назло ей понижаю градус своих эмоций до нулевой отметки. На твоём месте, дорогуша, я больше никогда бы не расслаблялась, потому что из-под твоего носа могут увести кое-что гораздо ценней такси. Она поднимает бровь. Неужели Твоё имя написано на посадочном, который ты держишь на всеобщем обозрении поверх паспорта гражданки США. Вот теперь, кажется, она начинает воспринимать меня всерьёз. Из дёвки в глазах больше нет, а я моложе её лет на 30. Чем занимается твой муж? Надеюсь, он серьёзный человек? Спрашиваю, делая ставки на свою наблюдательность. Я вдова. А обручальное кольцо в память о нём. Успеваю выдать, как вдруг меня снова довольно резко дёргает за плечо, разворачивая лицом к себе. «Ваши документы, сеньора». «С какой стати?» – вопрошаю у коренастого мужика в форме. «Документы у меня уже проверили на вашей идиотской таможне». «Следите за языком». Грубо одёргивает меня его компаньонка в такой же форме. «И предъявите документы». «Можете посмотреть, но только из моих рук». «И быстро. У меня заканчивается посадка на рейс». Боюсь, вы не сможете вылететь этим рейсом. Пройдёмте. Куда? На повторный досмотр. Меня уже очень тщательно досмотрели, поверьте. Тщательнее всех, можете не сомневаться. И я чувствую, как мои руки снова сжимаются в кулаки. Вы неадекватно себя ведёте и угрожаете безопасности пассажиров. Нет, я знал, что день дерьма ещё не окончен. Но, может, хватит уже? Помощь приходит неожиданно. И откуда ни ждали. Дорогая, вот ты где. Что происходит? Я только на минуту отлучился в туалет, а ты уже с кем-то скандалишь. Ну что ты за человек, одна беда с тобой. Простите, а в чём собственное дело? Стражи порядка заметно расслабляются, а у меня в буквальном смысле отвисает челюсть при виде моего супруга. Ваша жена ведёт себя агрессивно и провоцирует конфликт. Мы обязаны снять её с рес- Уда, кивает своими зеркальными очками. Она бывает не в себе. Очень склодная женщина, но на деле безобидная, поверьте. Я живу с ней уже столько лет. Клянусь, в их глазах сочувствие. Они ещё больше расслабляются. У меня ступор, а у моего мужа-сказочника бурлящий источник вдохновения. Знали бы вы, ребята, как я с ней намучился. Решил, вернусь из поездки, сразу же сдам тещи и разведусь. У нас действительно уже почти закончилась посадка, если позволите. Дело в том, что правила безопасности перебивают его они. Дайте мне пару секунд, я все вам объясню. Только жену сажу от греха, пока куда-нибудь еще не влезла. Прерывает он их в ответ. Тут он легонько подхватывает меня под локоть. Дорогая, присядь пока вон в то кресло. Ещё немного, и мы вылетаем. Только постарайся хотя бы пару минут вести себя прилично. По-родственному треплет моё плечо. Я, как в трансе, делаю, что он говорит, и вдруг он шёпотом, но всё так же сквозь зубы добавляет: "На посадку быстро". Муж возвращается к стражу порядка, а я срываюсь к стойке, пока девушка в очередной раз сканирует мой паспорт. Объяснение в самом разгаре. Господа, прошу вас извинить мою супругу. На самом деле, она переживает серьёзную потерю в семье. Умерла её бабушка. Да, они были очень близки. Мы как раз летим на похороны. Ещё две пересадки впереди и 9 часов над океаном. И жене сейчас тяжело справляться с эмоциями. Да, она остро реагирует на некоторые вещи, но абсолютно безопасна для общества. Я гарантирую. Ещё раз извините. Что они ему отвечают, я не знаю, потому что уже несусь по гофрированной трубе в самолёт.